Глава двадцать 28. Спустя минуту в воротах нарисовался симпатичный молодой мужчина с очень недобрым взглядом. Мы с Макаром стояли, опёршись на дверь его машины, и при появлении незнакомца оба напряглись и переглянулись. Неужели сам Григорий Нефёдов? Макар едва заметно кивнул, подтверждая мои догадки. "Очень доброе утро", вежливо улыбнулась я. "Аня?" Подумав пару секунд, уточнил Гриша: "Григорий, здравствуйте, а мы вот к Яне в гости?" пролепетала я судорожно, соображая, что нам делать. "А это кто?" недовольно указал на Макара Григорий. "Макар!" Жестко ответил Мажоров, вставая рядом со мной и кладя ладонь на Талию. "Парень?" приподнял одну бровь Григорий. "Жених!" выдал Макар, не раздумывая, и крепче сжал руку на моей талии. Не рановато жениться, засомневался Гриша. Нет, нагло покачала я головой. В самый раз. А то с возрастом, знаете ли, характер портится. Сами не женятся и другим не дают. Макар сильно сжал руку, показывая, что сарказм в данной ситуации неуместен. Я охнула и возмущенно засопела, хотя ясно понимала, что мажор прав. Характер портится, значит. Задумчиво пробормотал Гриша, с интересом рассматривая новенький Каен Мажора, и мгновенно падая в моих глазах под самый плинтус. Младший Нефёдов оказался из тех, кто оценивает окружающих исключительно по размеру банковского счёта. Я была уверена, что Каен произвёл впечатление, и Григорий примет нас распростёртыми объятиями. Но что было бы, если бы я приехала с ромашкой? Нас бы развернули на подъезде к дому или выгнали с позором под вооруженной охраной. Мы долго топтаться на жаре будем? недовольно спросил Макар. Проходите. приглашающе махнул рукой Григорий и первым вошел в калитку. Что нам делать? заговорщическим шепотом поинтересовалась я у Макара, убедившись, что Гриша нас не слышит. Ты у нас генератор идей. спокойно пожал он плечами. «Я думал, тот участок мозга, который отвечает у тебя за пакости, работает без перерывов". Я только вздохнула и вцепилась в джентльменский подставленный локоть Макара. он зашипел, но промолчал. Мы прошли в дом, где работали кондиционеры, и наконец блаженно вздохнули. Я не рассматривала обстановку, полностью уйдя в свои мысли. Макар о чем то переговаривался с Гришей, когда мы услышали наигранно радостное. "Аня, привет!" Навстречу мне летела милая блондинка, невысокая, с выразительными голубыми глазами, вздернутым носиком и пухлыми губами. "Яночка", воскликнула я, взмахивая руками. Мы обнялись, словно старые подруги, которые не виделись много лет, и Яна тихо прошептала мне на ухо: "Он только что вернулся. Что нам делать? Снова его в кладовке закрыть? Аня, умоляю, придумай что угодно". Я тебя уже люблю, хмыкнула в ответ. Идея закрыть Григория где угодно мне очень понравилась. Гриш, мы поедем, ладно? нетерпеливо, взяв меня за руку, спросила Яна. Куда? вскинулся Гриша. Дома будьте. Сейчас стол накроем, вы с Аней можете в твоей комнате поболтать. Да что ж он так над ней трясется то Я разозлилась, и тот участок мозга, о котором говорил мажор, действительно активизировался. А поедемте с нами, Григорий. По городу погуляем, в парк заедем, улыбнулась я. Я насмотрела на меня как на врага народа, а Макар отвернулся, хмыкнул и поддержал. Точно. Поехали покатаемся. Григорий подставы не заподозрил, а я решила положиться на свое фирменное невезение. Главное, чтобы в момент невезения со мной рядом находился только Гриша. Желательно без мобильного телефона и еще лучше без документов. Я подмигнула Яне и достав свой мобильный написала несколько сообщений. Одно из них пришло Макару. Он внимательно прочитал, закатил глаза и предостерегающе покачал головой. Я отмахнулась и выразительно кивнула. Следующая получила стоящая невдалеке Яна. Ее глаза загорелись нездоровым азартом. И моя новая подельница дунула исполнять просьбу, а мы с Макаром остались в гордом одиночестве среди прихожей. Третье сообщение. Я отправила дрожащей рукой. В груди разросся тугой узел страха, предвкушения и возбуждения, а еще затопил стыд. Я мысленно попросила прощения и отключила мобильный Это было опрометчиво с моей стороны, но ничего более умного мне в голову не пришло, и я готова была отвечать за последствия своих действий. Аня, меня твой дед убьет!» – прошипел мажор, наклоняясь ко мне. Он не узнает, если ты сделаешь все, как я прошу. Ты. Указательный палец мажора пролетел около моего носа. Что за прикол, вечно нарываться на неприятности. В этом мы с тобой удивительно похожи, да, Макар. Только ты эгоист. Ты же устраиваешь попойки, чтобы привлечь внимание папочки. Думаешь, сейчас все соседи скопом на жалоются в полицию, и тебя домой вернут? Так вот, у ментов приказ тебя не трогать. Так что время и нервы соседей ты тратишь совершенно напрасно. За что тебя туда сослали? За то, что тачку на гонках проиграл? Или это тоже спецом было? Лицо мажора удивленно вытянулось, а в глазах полыхнула ярость. Не на меня, скорее, всего на отца. Не считай меня полной идиоткой, ладно? Если я о чем то не говорю, это не значит, что я не замечаю. И не забудь, что рядом с тобой есть люди, которые могут помочь, если ты засунешь свое самолюбие подальше и попросишь о помощи. Макар смотрел на меня со смесью удивления и недоверия, нервно выдохнул и пробормотал: Тебе это зачем? Дед учил, что ближним надо помогать, отрезала я, отводя взгляд. Только не говори, что я тебе нравлюсь. Передернув плечами, я смерила Макара уничтожающим взглядом. Говорила же, самомнение зашкаливает. Кстати, это ты моим женихом назвался, а гоборочка по Фрейду? Я спасал твою прекрасную попу Аня. Ты видела, как Нефедов реагирует на всех мужиков вокруг своей сестрички? И парень тут бы не прокатил, только высокие отношения и подготовка к свадьбе. В любом другом случае, я потенциальный ухажёр его бесценной яночки. Кстати, тебя не напрягает такая опека? Ужасно напрягает. Он точно ее родной брат. Может, сводный и тайно влюблен? предположила я. Единокровный. Но зачем так подставляться, объясни. Макар если есть другая идея, то я слушаю. Приехать завтра. Нет? Каждый день мотаться будем. Да Гриша завтра же выяснит, чья я родственница и не подпустит нас на пушечный выстрел. А как его еще на некоторое время изолировать? В кладовке закрыть, чтобы он, выбравшись, поехал за нами, отношения с Серёней выяснять. А поговорят они с Яной когда? Может, просто не лезть в чужую жизнь? Серёня мне не чужой. И Яна уже не чужая, раз ее дядя любит. Ясно. А она просила о помощи. Ты невыносимая. Ты тоже, но они моя семья. а Семья это главное. Хорошо, когда все мужики в семье погоны носят, да? Язвительно поинтересовался Макар. Еще лучше, когда у кого-то в доме депутатская неприкосновенность. Не осталась я в долгу. Потом поговорим. Макар взглядом указал на лестницу. Я согласно кивнула и повернулась на звук шагов. Григорий переоделся в обычные джинсы и майку, напялил темные очки и в развалочку шествовал к нам. Спустя мгновение вернулась Яна и аккуратно кивнула, в упор смотря на меня. Мы всей гурьбой вышли из дома. Григорий повернулся в сторону гаража, а я дернула за руку Макара. Поехали на моей, расслабленно предложил он. ладно, подумав, согласился Гриша. Мужчины сели впереди, а мы с Яной на заднее сиденье. Меня слегка сотряхивало от выброса адреналина. Кровь шумела в ушах, а сердце колотилось как сумасшедшее от одной только мысли, что именно я собираюсь сделать и к каким последствиям это приведет.